Юленька снова не могла заснуть. Она лежала в кровати, разглядывая потолок, отсчитывая вместе с будильником минуты очередной бесконечной ночи. А потом будет бесконечный день и снова ночь. В этом чередовании не было смысла, и в Юленькиной жизни тоже не было смысла. Прав Михаил, никчемушная она, и всегда никчемушной была. Глупостью всё это. Чуш, отстань от девочки. Бабушкин скрипучий голос наплывает из темноты, а следом постукивание ложки о край тазика и бульканье чёрной массы, которая то вспухала розовой пеной, то вдруг затихала, чтобы спустя мгновение выпустить огромный пузырь. Пахнет давленным чесноком, перцем, молотым кориандром и сыпким тмином. Зоя Павловна ловко втирает приправы в белую куриную тушку, а бабушка, сидя в углу кухни, курит. Но зачем ей нужно это варенье? Ложка застревает в вязкой массе из чёрной смородины и сахара, и Юленьке приходится прикладывать все силы, чтобы повернуть её по часовой стрелке, как сказано. Июленька не справляется. Ложка скрежещет об дно тазика и, вывернувшись из рук, тонет. Ой, ну и что с тебя неуклюжей вырастет, хмурится Зоя Павловна, обтирая пальцы тряпицы. Вытаскивай, давай. Зойка, отстань от девочки. Иди, милая, отдыхай. Пусть достанет ложку. Нет. Ты её малуешь. А ты ретроградка. Ну зачем ей твоё варенье? Что, жизнь на нём клином сошлась? Юленька тихонько слазит с табуретки. Она уже знает, что этот спор останется за бабушкой. А значит, можно бросить и таз, и утонувшую ложку. Конечно, уходить с кухни ей не хотелось, ведь всё равно заняться нечем. Но варенье не разлитое в банки, не закатанное, а вот такое почти живое пугало. Да у тебя ни на чём клином не сходится. У тебя всё по-простому. А что ты из неё вырастешь? Не прибраться, не сготовить, ни к чему руки не лежат. Ни к чему жницы будешь. Это Зоя Павловна говорит уже Юленьке и, вооружившись крюком из проволоки, ловково уживает ложку. Сбылось предсказание. Она села на кровати, нашарила ногой тапочки, вышла из комнаты. В темноте коридор выглядел бесконечным, а слабый свет луны скользил по фарфоровым кукольным лицам, выхватывая и превращая их в белые маски. Сколько же их? 20, 30, много, настоящая коллекция и единственное, пожалуй, бабушкино увлечение. Юленька прошла мимо, стараясь не дрожать от внезапного ужаса. Юленька решила сегодня же убрать кукол в ящик, а ящик в подвал, и тут же отказалась от решения. Когда раздалась звонкая трель телефонного звонка, Юленька почти добралась до кухни. Юлька, Юлька, Дашкин голос разом заполнил окружающую пустоту. Юлька, Илью арестовали, его посадят, слышишь? Из-за тебя посадят. Илья это человек-рыба, бледная рыба с мудрыми глазами. Он приходил сегодня слушать о Юленькиных обидах, а потом ушёл, Дашку забрал и оставил Юленьку в одиночестве. Даже рыба мне нужна ни к чему, шница. Юлька, что делать? Он его убил, застрелил. Он человека застрелил. Кого? Прижав трубку к уху, Юлька села на пол, прямо на пороге. Так что одно колено, обтянутое мягкой байкой пижамных штанишек, оказалось уже на кухне, второе же ещё в коридоре. Да эту сволочь Юлька, он не мог. Я не верю, что это он. Его же набросила, свалила к такому же хлыщу богатенкому и обобрала напоследок. Он переживал. Ты же видела, какой он? Спокойный очень, бледный, неторопливый. Рядом с таким уютно жить. Откуда взялась последняя мысль, Юленька не знала, но удивилась её несоответью моменту. Я думала, что с тобой он хоть немного встряхнётся, а он пошёл и застрелил. У него ж табельное. Его на телом взяли. Что делать? Юль, ну что нам теперь делать? Адвоката искать. Где? всхлипнула Дашка. Ну где его искать, чтобы нормальный, а? Пожалуй, на этот вопрос Юленька могла ответить в бабушкиной записной книжке. Там много имён и много людей самых разных. И адвокат найдётся и поможет. Те, кто попал в бабушкину записную книжку, не откажут Юленьке. Запомни, милая, бабушка перелистывала жёлтые странички, водила жёлтыми же пальцами по строкам, загибая или расправляя листы в соответствии с одной её известным планом. Здесь твоя страховка. Они помнят, на что плеть способна. Про плеть Юленька тогда не очень поняла, но про книжку запомнила. Адвокат в ней нашёлся, исходу согласился помочь. Хорошо. Юленьке не хотелось, чтобы человека рыбу посадили.